Глава сорок шестая «Ну чего кричишь?» Слышу голос слева Ребенка напугаешь, тушься давай!» Бросает ведьма и проходит мимо меня, скрываясь за шторкой «Десагра, что это? Почему так больно? А?» Рожаешь ты, Селеста, спокойно отвечает старуха из-за шторки «Да не кричи ты!» Я крепко зажмуриваюсь и прикусываю губу так сильно что чувствую стальной привкус собственной крови. Пальцы впиваются в простыню и царапают ее, разрывая ткань. Мне так чертовски больно, что, кажется, позвоночник сейчас треснет пополам, а низ живота просто взорвется. Через некоторое время ведьма встает прямо надо мной, смотрит своими черными глазами и начинает что-то бормотать. Потом подставляет ладони, дует на нее, осыпая меня каким-то порошком. «Нет», — мотаю головой. «Нет, я не хочу засыпать!» «Ты не уснешь, бубнит ведьма. «Тушься, Селеста!» Не знаю, что за порошок, но я остаюсь в сознании. Почти. Понимаю, что со мной происходит. Чувствую боль, но реагирую на нее как-то апатично. Движения вялые, тело налито свинцом, позвоночник прошивает боль, но я как будто смотрю на свою агонию со стороны. Не чувствую всего того, что должна. Будто я отделилась от своего тела и только краем сознания отмечаю дискомфорт. Не знаю, сколько проходит времени и сколько длится процесс родов, но к моменту, когда Десагра берет на руки моего ребенка, я совершенно измотана. Мокрые волосы облепили лицо. Влажная одежда прилипла к телу. Даже дышать тяжело от усталости. «Кто?» Пересохшими губами спрашиваю я, еле слышно. Девочка, принцесса, будущая правительница дальних земель. Произносит ведьма, но каждое следующее слово я слышу все хуже, пока не проваливаюсь в темноту. В самом конце до меня доносится довольный голос старухи. «Поспи, ты хорошо справилась». Из темноты меня вырывает ужасный кошмар. Мне снилось, как мою дочь бросает у драконью впадину. Я резко сажусь на кровати, и голову прошивает боль. Ну, чего подскочила? Недовольно ворчит ведьма, и я поворачиваю голову на ее голос. Она сидит на стуле с высокой деревянной спинкой и придет конопляное волокно. Моя дочь, где она? Спускаю ноги на пол и окидываю взглядом хижину. Ребенка нет. Скакиваю на ноги и пошатываюсь. Ты убила ее! Убила, старая! О, разошлась! Мыкает дисагра. Спит она на улице. Как на улице. Я стараюсь быстро переставлять ноги, чтобы добраться до выхода из хижины, но меня так сильно кидает из стороны в сторону, что приходится замедлиться. Открываю двери и выхожу на деревянное крыльцо. На нем стоит люлька, накрытая сверху тонким белым полотном. Я подхожу к ней и с замиранием сердца снимаю ткань. Моя дочь лежит на мягкой ткани. Завернутая, будто куколка бабочки. Выпятила пухлые губки и спит. Причмокивает, на что я начинаю улыбаться, а на глазах собираются слезы. «За тобой кровь тянется», — бурчит ведьма у меня за спиной. «Иди помойся, переоденься. Скоро твоя дочь есть захочет. Ты должна быть готова. Иди, Селеста», — приказывает Десагра, когда я не двигаюсь с места. «Дай на дочь полюбоваться». Пока будешь мыться, я ее занесу. Любуйся целыми днями. Ну иди же! Спрятавшись за шторой, я, как могу, быстро моюсь и переодеваюсь в чистую сорочку с завязками на груди. Слышу, как ведьма разговаривает с моей дочерью и улыбаюсь. Бухтит, называя меня безответственной матерью, потому что в первую очередь пекусь не о ребенке, а о себе и о том, чтобы увидеть дочь. Но мы научим ее вовремя кормить ребенка, правда? добавляет она. «Я готова. Выступаю из-за шторки. Ложи и сиди. Я обед сготовлю». «Обед? Я проспала целое утро?» «Ты проспала со вчерашнего утра. Больше суток прошло». «Правда? А как же... А дочка разве не ела?» «Ела», — кивает Дисагра. «Ты ее кормила, просто не помнишь. Ну давай уже». Пока я мылась, старуха заменила простыни, и я усаживаюсь на чистое белье. Ведьма тут же склоняется над люлькой, которая волшебным образом переместилась с улицы к моей кровати, и разворачивает ребенка. «Опусти сорочку. детё должно лежать с тобой кожа к коже. Как только я это делаю, Десагра кладет малышку мне на грудь. Та, покряхтев, безошибочно отыскивает сосок на налитой груди и жадно впивается в него». Я начинаю плакать от переполняющих меня ощущений. Весь мир вокруг меркнет. Началось. Развела тут сырость. Какая же она красавица. Произношу я и провожу кончиками пальцев по нежной щечке. Как же мне назвать тебя, моя прелесть? Тамайна. Говорит Десагра, и я поднимаю голову, встречаясь взглядом со старухой. Так звали мать Кардена, добавляет она. Красивое имя, отвечаю и опускаю голову, чтобы посмотреть на дочку. Тамайна, повторяю, с благоговением. Пойду, вяленое мясо, принесу, вклинивается ведьма. Тебе есть надо хорошо. Выкормить ребенка верховного сына. Это тебе необычного ребенка кормить. Ну, ешьте, смягчает она тон. Я скоро. Десагра покидает хижину.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 Как бы я хотела, чтобы он оказался здесь. Я бы ради этого отдала почти все на свете. все, кроме тебя. Целую и глажу бархатный лобик. Он бы полюбил тебя с первого взгляда и защитил ото всех. Ты бы стала сильной правительницей дальних земель. Но сначала я уверена, любимицей своего отца. Ох, Карден, тяжело вздыхаю я. Как же мне тебя не хватает. «Как же сильно я люблю тебя! Пожалуйста, выживи!» «Кто я такой, чтобы перечить верховной правительнице дальних земель Покрайда. Раздаётся от двери, а я замираю и перестаю не то что плакать, даже дышать. «Карден?» Шепчу пораженный и медленно поворачиваю голову. Огромная фигура моего мужа закрывает весь дверной проём. Когда наши взгляды сталкиваются, я начинаю плакать, а он идти ко мне. Надеюсь, это не сон и не последствия приема всяких порошков и чаев коварной ведьмы.